Я мог таким образом отреагировать, например, на какую-нибудь сентиментальную сцену в фильме. Подобное сочетание черствости с сентиментальностью удивляло меня самого. Глава вторая. Ханну я увидел снова в зале суда. Это был не первый и далеко не самый крупный процесс, связанный с концентрационными лагерями. Наш профессор, один из немногих, кто занимался тогда нацистским прошлым и соответствующими судебными делами, решил сделать этот процесс темой семинара и хотел с помощью студентов сначала проследить ход всех судебных заседаний, а потом проанализировать их. Не знаю, хотел ли он этим что-то проверить, доказать или наоборот опровергнуть. Помню только, что на семинаре шла дискуссия, о недопустимости наказания за преступление, которое не предусматривалось законом на момент совершения. Достаточно ли для осуждения служивших в концлагерях надзирателей, охранников, палачей, чтобы в тогдашнем уголовном кодексе существовала статья, которая предусматривала соответствующее преступление, или же важно, как трактовалась и применялась тогда эта статья Подпадали ли под нее люди, которые теперь считаются преступниками? Что такое право? То, что зафиксировано текстом закона, или же то, что реально существует и соблюдается в обществе, если в нем все нормально? Наш профессор, человек пожилой, вернувшийся из эмиграции, но оставшийся изгоем среди немецких правоведов, участвовал в дискуссии весьма активно используя всю свою эрудицию, но в то же время и несколько дистанцированно с позиции ученого, который понимает, что для решения подобной проблемы одной эрудицией не обойдешься. Посмотрите на обвиняемых, ведь вы не найдете среди них ни одного, кто всерьез считает, что тогда он имел право уничтожать людей. Его семинар начался зимой, а судебный процесс весной. Он продолжался много недель. Заседания шли с понедельника по четверг. На каждые из этих четырех дней профессор отрежал группу студентов, чтобы все запротоколировать слово в слово. В пятницу проводилось семинарское занятие, на котором осмыслялись события прошедшей недели. Осмысление. Осмысление прошлого. Мы, студенты, участники семинара, считали себя авангардом тех,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 Мы судили это поколение и приговаривали его к тому, чтобы оно хотя бы устыдилось своего прошлого. Нашим родителям выпали в Третьем Рейхе разные роли. Некоторые из наших отцов попали на фронт, среди них двое или трое были офицерами вермахта, один офицером войск СС, кое-кто сделал карьеру в качестве чиновника или юриста. Среди наших родителей числились учителя и врачи, Дядя одного из нас занимал высокий пост в Рейхс-Министерстве внутренних дел. Уверен, что если бы они согласились отвечать на наши вопросы, их ответы сильно отличались бы друг от друга. Мой отец не любил рассказывать о себе, но я знал, что он лишился должности доцента философии за объявленную лекцию о спинозе, после чего пережил войну, кормя себя и нас тем, что работал редактором в издательстве выпускавшим карты и книги для любителей пешего туризма. За что же устыжать его, приговаривать к раскаянию? Тем не менее я делал это. Мы приговорили их всех к раскаянию, хотя бы за то, что уже после 1945 года они терпели бывших преступников в своей среде, не отворачивались от них. У нас студентов семинара, который занимался судебным процессом по делу об охранниках и надзирателях концентрационного лагеря, сформировалось сильное чувство общности. Другие студенты называли нас иронически лагерниками. Мы приняли это прозвище и сами стали называть себя так. Других не интересовало то, чем мы занимались. Они находили наш интерес странным, многих эта тема даже отталкивала. Пожалуй, то рвение, с которым мы исследовали ужасы прошлого, чтобы предъявить их другим, было действительно отталкивающим. Чем ужаснее оказывались события, о которых мы читали или слышали, тем более уверялись мы в правоте нашей просветительской и обвинительной миссии. Даже тогда, когда всплывшее событие заставляло нас самих содрогнуться, мы с триумфом возглашали «Вот оно, глядите все!» Я записался на этот семинар из чистого любопытства. Все-таки что-то свежее, а не вечное пережевывание истории и торгового права, преступники и соучастники, саксонское уложение законов и ветхие древности философии права. Поначалу я вел себя и здесь, вошедшими в привычку высокомерием и независимостью. Однако в течение зимы мне все менее удавалось освободиться из-под власти тех событий, о которых мы читали или слышали, и охватившего всех студентов нашего семинара. Возможно, остальным я еще продолжал казаться нахальным, самоуверенным. Однако сам я обрел за зиму ощущение сопричастности с другими, ощущение того, что вместе с другими я занят праведным нужным делом, и это было хорошее чувство. Глава третья. Судебные заседания проходили в соседнем городе, на которого можно добраться на машине примерно за час. Раньше мне не доводилось там бывать. Машину вел другой студент. Он вырос в том городе и хорошо знал это. Это было в четверг. Процесс начался в понедельник. Первые три дня суд занимался отводами защиты. Мы составляли четвертую группу, которой предстояло присутствовать при допросе обвиняемых с целью установления личности, с чего по существу и начинается процесс. Мы ехали по горной дороге, окаймленной цветущими фруктовыми деревьями. Настроение было приподнятым. Наконец-то мы сможем показать, на что способны. Мы чувствовали себя не просто зрителями, слушателями или протоколистами. Все это было нашим вкладом, В расчет с прошлым, в его осмыслении.